джек лондон дом мапуи несмотря на свои тяжеловесные очертания шхуна аураи двигалась при легком ветре послушно и быстро и капитан подвел ее близко к острову прежде чем бросить якорь чуть ли не доходя до того места где начинался прибой а толхикуэру ярдов в сто в диаметре окружностью в двадцать миль представлял собою кольцо измельченного коралловового песка поднимающегося всего на четыре пять футов над высшим уровнем прилива на дне огромной гладкой как зеркало лагуны было множество жемчужных раковин и с палубы шхуны было видно как за узкой полоской от тола искатели жемчуга бросаются в воду и снова выходят на берег но войти в отол не могла даже торговая шхуна Небольшим грибным катерам при попутном ветре удавалось пробраться туда по мелкому извилистому проливу. Шхуны же останавливались на рейде и высылали к берегу лодки. С Аораи проворно спустили шлюпку, и в нее спрыгнули несколько темнокожих матросов, голых, с алыми повязками вокруг бедер. Они взялись за весла, а на корме у руля встал молодой человек в белом костюме, какие носят в тропиках европейцы но он не был чистым европейцем золотистый отлив его светлой кожи и золотистые блики в мерцающей голубене глаз выдавали примесь полинезийской крови это был рауль александр рауль младший сын марии рауль богатый квартиронки владелеца шести торговых шхн шлюкка одолела водоворот у самого входа в пролив и сквозь кипящую стену прибоя прорвалась на зеркальную гладь лагуны рауль выпрыгнул на белый песок и поздоровался за руку с высоким туземцем у туземца были великолепные плечи и грудь но обрубок правой руки с торчащей на несколько дюймов побелевший от времени костью свидетельствовал о встрече с акулой после которой он уже не мог нырять за жемчугом и стал мелким интриганом и прихлебателем ты слышал алик были его первые слова мапуй нашел жемчужину да какую жемчужину такое еще не находили на хикуэра и нигде на всех по умоту и нигде во всем мире купей ее она еще у него он дурак и много не запросит и помни я тебе первый сказал табак есть рауль немедля зашагал вверх по берегу в клочуге под высоким пандановым деревом. Он служил у своей матери агентом, и в обязанности его входило объезжать все острова по Умоту и скупать копру, раковины и жемчуг. Он был новичком в этом деле, плавал агентом всего второй раз и втайне тревожился, что не умеет оценивать жемчуг. Но когда Мапуи показал ему свою жемчужину, он сумел подавить изумленные восклицания, и сохранить небрежную деловитость тона, но между тем жемчужина поразила его она была величиою с глубины яйцо безупречной формы и белезна ее отражала все краски матовыми огнями она была как живая рауль никогда не видел ничего подобного ей когда мопуи положил жемчужину ему на ладонь он удивился ее тяжести это подтверждало ценность жемчужины он внимательно рассмотрел ее через увеличительное стекло и не нашел ни малейшего порока или изъяна она была такая чистй что казалось вот вот растворится в воздухе в тени она мягко светилась переливчатым лунным светом и так прозрачно была ее белезна что бросив жемчужину в стакан с водой руль едва мог различить ее так быстро она опустилась на дно что он сразу оценил ее вес сколько же ты хочешь за эту жемчужину спросил он словко разыгранным равнодушием я хочу начал мапуи и за плеч мопуи обрамляя его коричневое лицо высунулись коричневые лица двух женщин и девочки они закивали в подтверждение его слов и еле сдерживая волнение жадно сверкая глазами вытянули вперед шеи не нужен дом долл мапуи с крыши из оцинкованного железа и с восьмиугольными часами на стене, чтобы он был длиной в 40 футов и чтобы вокруг шла веранда в середине чтобы была большая комната и в ней круглый стол, а на стене часы с ггиряями и чтобы было четыре спальни по 2 с каждой стороны от большой комнаты и в каждой спальне железная кровать, два стула и умывальник. а за домом кухня хорошая кухня с кастролями и сковородками и с печкой и чтобы ты построил мне этот дом на моем острове на факаава это все недоверчиво спросил рауль и чтобы была швейная машина заговорила тефара жена мапуи и обязательно стены часы с ггиряями добавила науре мать мапуи да это все сказал мапуи рауль рассмеялся и Он смеялся долго и весело, но, смеясь, он торопливо решал в уме арифметическую задачу. Ему никогда не приходилось строить дом, и представления о постройке домов у него были самые туманные. Не переставая смеяться, он подсчитывал, во что обойдется рейс на Таити за материалами, сами материалы, обратный рейс на Факарава, выгрузка материалов и строительные работы. а все это круглым счетом потребуется четыре тысячи французских долларов иными словами двадцать тысяч франков это немыслимо откуда ему знать сколько стоит такая жемчужина двадцать тысяч франков огромные деньги да к тому же это деньги его матери мапулы сказал он ты дурак назначь цену деньгами но мапуи покачал головой и три головы позади него тоже закачались. «Мне нужен дом», — сказал он, «длиной в сорок футов, чтобы вокруг шла веранда». «Да-да», — перебил его Рауль, «про дом я все понял, но из этого ничего не выйдет. Я дам тебе тысячу чилийских долларов». Четыре головы дружно закачались в знак молчаливого отказа. «И кредит на сто чилийских долларов». «Мне нужен дом», — начал Мапуи. «Какая тебе польза от дома?» — спросил Рауль. первый же ураган снесет его в море ты сам это знаешь капитан рафи говорит что вот и сейчас можно ждать урагана только не на факарава сказал мапои там берег много выше здесь может быть и снесет на хикуэра всякий ураган опасен мне нужен дом на факаава длино в сорок фунтов и вокруг веранда и рауль еще раз выслушал весь рассказ о доме. в течение нескольких часов он старался выбить эту навязчивую идею из головы туземца но жена и мать мапуи его дочьгакура поддерживали его слушая в двадцатый раз подробное описание в вожделенного дома рауль увидел через открытую дверь лачуги что к берегу подошла вторая шлюпка с аураи гребцы не выпускали весел из рук очевидно спешат валить помощник капитана шкуны выскочил на песок Спросил что-то у однорукого туземца и быстро зашагал к Раулю. Внезапно стало темно. Грозовая туча закрыла солнце. Было видно, как за лагуной по морю быстро приближается зловещая линия ветра. «Капитан Рафи говорит, надо убираться отсюда», — сразу же начал помощник. «Он велел передать, что если есть жемчуг, все равно надо уходить, а вось успеем собрать его после. Барометр упал до двадцати девяти и семидесяти». Порыв ветра тряхнул пандановое дерево под головой Рауля и пронесся дальше. Несколько спелых кокосовых орехов с глухим стуком упали на землю. Пошел дождь. Сначала вдалеке, потом все ближе, надвигаясь вместе с сильным ветром, и вода в лагуне задымилась бороздками. Дробный стук первых капель по листьям заставил Рауля вскочить на ноги. «Тысячи чилийских долларов наличными! Мапуи!» — сказал он. «И кредит на двести!» «Мне нужен дом!» — затянул Мапуи. «Мапуи!» — прокричал Рауль сквозь шум ветра. «Ты дурак!» Он выскочил из лачуги и вместе с помощником капитана кое-как добрался до берега, где их ждала шлюпка. Шлюпки не было видно. Тропический ливень окружал их стеной, так что они видели только кусок берега под ногами, и злые маленькие волны лагуны, кусавшие песок. Рядом выросла фигура человека. Это был однорукий Хуру-Хуру. «Получил же мчужину!» — прокричал он в ухараулю. «Мапуи, дурак!» — крикнул тот в ответ, и в следующую минуту их разделили потоки дождя. Полчаса спустя Хуру-Хуру, стоя на обращенной к морю стороне атолла, увидел, как обе шлюпки подняли на шхуну, и Аураи повернула прочь от острова. В том же месте, словно принесенные на крыльях шквала, появилась и стала на якорь другая шхуна, и с нее тоже спустили шлюпку. Он знал эту шхуну. Это была Арахена, принадлежавшая Метису Тароке, торговцу, который сам объезжал острова, скупая жемчуг и сейчас, разумеется, стоял на корме своей шлюпки. Хуру-Хуру лукаво усмехнулся. Он знал, что Мапуи задолжал Тарейке за товары, купленные в кредит еще в прошлом году. Гроза пронеслась, солнце палило, и лагуна опять стала гладкой, как зеркало. Но воздух был липкий, словно клей, и тяжесть его давила на легкие и затрудняла дыхание. «Ты слышал новость, Тароке?» — спросил Хуру-Хуру. «Мапуи нашел жемчужину». такой никогда они находили на хикуэра и нигде на всех по умоту и нигде во всем мире мапу и дурак к тому же он у тебя в долгу помни я тебе первый сказал табак есть и вот к сломанной лачуге мапуи зашагал торики это был властный человек но не очень умный он небрежно взглянул на чудесную жемчужину взглянул только мельком и приспокойно опустил ее себе в карман «Тебе повезло», — сказал он. «Жемчужина красивая. Я открою тебе кредит на товары». «Мне нужен дом!» — в ужасе залепетал Мапуни. «Чтоб длиной был сорок футов». «А поди ты со своим домом!» — оборвал его торговец. «Тебе нужно расплатиться с долгами. Вот что тебе нужно!» «Ты был мне должен тысяча двести чилийских долларов. Прекрасно!» «Теперь ты мне ничего не должен. Мы в расчете. А кроме того...» Я открою тебе кредит на двести чилийских долларов. Если я удачно продам эту жемчужину на Таити, увеличу тебе кредит еще на сотню. Всего, значит, будет триста. Но помни, только если я удачно продам ее, я могу еще потерпеть на ней убыток. Макуи скорбно скрестил руки и понурил голову. У него украли его сокровища. Нового дома не будет, он попросту отдал долг. он ничего не получил за жемчужину ты дурак сказала тефара ты дурак сказала старой науре зачем ты отдал ему жемчужину что мне было делать оправдыва мапуя я был ему должен он знал что я нашел жемчужину ты сама слышала как он просил показать ее я ему ничего не говорил он сам знал это кто то другой рассказал ему а я был его должен мапуи дурак подхватила ингакура Ей было двенадцать лет, она еще не набралась ума-разума. Чтобы облегчить душу, Мапуи дал ей такого тумака, что она свалилась наземь, а Тефара и Наури залились слезами, не переставая корить его, как это свойственно женщинам. Хуру-Хуру стоял на берегу, увидел, как третья знакомая ему шхуна бросила якорь у входа в атолл и спустила шлюпку. Называлась она Хира, и не даром. Хозяином ее был Леви, немецкий еврей, самый крупный скупщик жемчуга. Ахира, как известно, таитянский бог, покровитель воров и рыболовов. «Слышал новость?» — спросил Хуру-Хуру. Как только Леви, толстяк с крупной головой и неправильными чертами лица, ступил на берег, мапу и нашел жемчужину. Такой жемчужины не бывало еще ни на хикуэра, ни на всех по умоту и во всем мире. папу и дурак он продал ее тарейки за тысяча четыреста челийских долларов я подслушал их разговор и торики тоже дурак ты можешь купить у него жемчужину и дешево помни я первый тебе сказал табак есть где торики у капитана линша пьет абцент он уже час как сидит там и пока леви тарики пили абцент и торговались из за жемчужины хуру хуру подслушивал и услышал, как они сошлись на невероятной цене — 25 тысяч франков. В это время Арахена и Хира подошли совсем близко к острову и стали стрелять из орудий и отчаянно сигнализировать. Капитан Линч и его гости, выйдя из дому, еще не успели увидеть, как обе шкуны поспешно повернули и стали уходить от берега, на ходу убирая гроты и клевера, и под напором шквала — низко креняясь над побелевшей водой. Потом они скрылись за стеной у дождя. «Они вернутся, когда утихнет!» — сказал Тарике. «Надо нам выбираться отсюда!» «Барометр, верно, еще упал!» — сказал капитан Линч. Это был седой бородатый старик, который уже не ходил в море и давно понял, что может жить в ладу со своей астмой только на Хикуэру. Он вошел в дом и взглянул на барометр. боже ты мой услышали они и бросились за ним следом он стоял с ужасом глядя на стрелку которая показывала двадцать девять и двадцать снова выйдя на берег они в тревоге оглядели море и небо шквал прошел но небо не прояснилось обе шхуны а с ними еще одна под всеми парусами шли к острову но вот ветер переменился и они поубавили парусов А через пять минут шквал налетел на них с противоположной стороны прямо в лоб. Из берега было видно, как там поспешно ослабили, а потом и совсем убрали передние паруса. Прибой звучал глухо и грозно, На началось сильное волнение. Потрясающей силы молния разрезала потемнешее небо и с оглушительными раскатами загремел гром. Тоики и леви бегом пустились к шлюпкам. Леви бежал в перевалку, словно насмерть перепуганный бегемот. При выходе из атолла навстречу их лодкам неслась шлюпка с аураи, на корме, подгоняя гребцов, стоял Рауль. Мысль о жемчужине не давала ему покоя, и он решил вернуться, чтобы принять условия мапуи. Он выскочил на песок в таком вихре дождя и ветра, что столкнулся с Хуру-Хуру, прежде чем увидел его. «Опоздал!» — крикнул ему Хуру-Хуру. мапуи продал ее торики за тысячу четыреста челийских долларов а торики продал ее леви за двадцать пять тысяч франков алиби продаст ее во франции за сто тысяч табак есть раул облегченно вздохнул все его терзания кончились можно больше не думать о жемчужине хотя она и не досталась ему но он не поверил хуру хуру вполне возможно что мапуи продолжимчужину за тысяч четырестачиллиских долларов но что бы лев ви опытный торговец соплатил за нее двадцать пять тысяч франков это едва ли рауль решил переспросить капитана линча но добравшись до жилища старого моряка он застал его перед бароетом в полном недоумении сколько по твоему показывает тревожно спросил капитан протер очки и снова посмотрел на барометр двадцать девять и десять сказал рауль я никогда не видел чтобы он стоял так низко неудивительно проворчал капитан я пятьдесят лет ходил по морям и то не видел ничего подобного слышишь они прислушались к криу прибоя сотрясавшего дом потом вышли шквал утих за миллю от берега а ураи попавшую в штиль кренила и швыряла на высоких волнах которые величественно одна за другой катились с северо-востока и яростно кидались на коралловый берег. Один из грибцов Рауля указал на вход в пролив и покачал головой. Посмотрев в ту сторону, Рауль увидел белое месиво клубящейся пены. — Я, пожалуй, переночую у вас, капитан, — сказал он и велел матросу вытащить шлюпку на берег и найти пристанище для себя и для остальных грибцов. — Ровно двадцать девять, — сообщил капитан Линч, уходивший в дом, чтобы еще раз взглянуть на барометр. Он вынес из дома стул, сел и уставился на море. Солнце вышло из-за облаков, стало душно, по-прежнему не было ни ветерка, волнение на море усиливалось. — И я откуда такие волны, не могу понять, — нервничал Рауль. — Ветра нет, а вы посмотрите. Нет, вы только посмотрите вон на ту! волна протянувшаяся на несколько миль обрушила десятки тысяч тонн воды на хрупкий отол и он задрожал как от землетрясения капитан ильич был ошелломлен о господи воскликнул он привстав со стула и снова сел а ветра нет твердил рауль был бы ветер я бы еще мог это понять можешь не беспокоиться будет и ветер мрачно ответил капитан они замолчали пот выступил у них на теле миллионами мельчайших росинок которые сливались в капли и ручейками стекали на землю не хватало воздуха старик мучительно задыхался большая волна вбежала на берег облизала стволы кокосовых пальм и спала почти у самых ног капитана линча намного выше последней отметки сказал он а я живу здесь одиннадцать лет он посмотрел на часы ровно три на берегу появились мужчины и женщины в сопровождении стайки детей и собак пройдя дом они остановились в нерешительности и после долгих колебаний сели на песок несколько минут спустя с противоположной стороны приплелось другое семейство нагруженное всяким домашним скрабом и вскоре вокруг дома капитана линча собраллось несколько сот человек мужчин и женщин стариков и детей капитан окликнул одну из женщин с грудным младенцем на руках и узнал что ее дом только что смыло волной дом капитана стоял на высоком месте острова справа и слева от него огромные волны уже перехлестывали через узкое кольцо отола в лагуну двадцать миль в окружности имело это кольцо И лишь кое-где оно достигало трехсот футов в ширину. Сезон ловли жемчуга был в разгаре, и туземцы съехались сюда со всех окрестных островов и даже стоите. «Здесь сейчас тысяча двести человек», — сказал капитан Линч. «Трудно сказать, сколько из них уцелеть к завтрашнему утру». «Невероятно! Почему нет ветра?» — спросил Рауль. «Не беспокойся, мой милый, не беспокойся. Неприятности...» очнутся очень скоро не успел капитан линч договорить как огромная волна не зринунулась на отол морская вода покрыв песок трехзюймовым слоем закипела вокруг их стульев раздался протяжный стон испуганных женщин дети стиснув руки смотрели на гигантские валы и жалобно плакали куры и кошки заметались в воде а потом дружно как сговорившись устремились на крышу дома один туземец взяв корзину с новорожденными щеннятами залез на кокосовую пальму и привязал корзину на высоте двадцати футов над землей собака мать повизгивая и тявкая скакала в воде вокруг дерева а солнце светило по прежнему ярко и все еще не было ни ветерка они сидели глядя на волны кидавшие аура и стороны в сторону Капитан Линч, не в силах больше смотреть на вздымающиеся водяные горы, закрыл лицо руками, потом ушел в дом. — Двадцать восемь и шестьдесят! — негромко сказал он, возвращаясь. В руке у него был моток толстой веревки. Он нарезал из нее концы по десять футов длиной, один дал Раулю, один оставил себе, а остальные раздал женщинам, посоветовав им лезть на деревья. С северо-востока потянул легкий ветерок, и, почувствовав на лице его дуновение, Рауль оживился. Он увидел, как Аурай, выбрав шкоты, двинулась прочь от берега и пожалел, что остался здесь. Шхуна-то уйдет от беды, а вот остров... Волна перехлестнула через атол, чуть не сбив его с ног, и он присмотрел себе дерево. Потом, вспомнив про барометр, побежал в дом... И в дверях столкнулся с капитаном линчем двадцать восемь и двадцать сказал старик ох и заварится тут чертова каша это и что такое воздух наполнился стремительным движением дом дрогнул и закачался и они услышали мощный гул в окна задреббежали стекла одно окно разбилось в комнату ворвался порыв ветра такой силы что они едва устояли на ногах дверь с треском распахнулась расщепивший колду осколки белой дверной ручки посыпались на пол стены комнаты вздулись как воздушный шар который слишком быстро накачали газ потом послышался новый шум похожий на оружейную стрельбу это гребень волны разбился о стену дома капитан линч посмотрел на часы было четыре по полудню он надел синюю суконную куртку снял со стены барометр и засунул его в глубокий карман новая волна с глухим стуком ударилась в дом и легкая постройка повернулась на фундаменте и осела накрыившись под углом в десять градусов рауль первый выбрался наружу ветер подхватил его и погнал по берегу он заметил что теперь дует с востока ему стоило огромного труда лечь и приникнуть к песку капитан линч которого ветер нес как соломинку упал прямо на него два мароса с аурай спрыгнули с кокосовой пальмы и бросились им на помощь, уклоняясь от ветра под самыми невероятными углами на каждом шагу хватаясь за землю капитан линч был уже слишком стар чтобы лазить по деревьям, поэтому матросы связав несколько коротких веревок стали постепенно поднимать его по стволу и наконец привязали к верхушке в пятидесяти футах от земли рауль закинул свою веревку за ствол другой пальмы и огляделся. ветер был ужасающий ему и не снилось что такое убывает. волна перекотившись через отол промочила его до колен и хлынула в лагуну солнце исчезло наступили свинцовые сумерки несколько капель дождя ударили его сбоку словно дробинки лицо катило соленой пеной словно ему дали оплеуху щеки жгло от боли на глазах выступили слезы несколько сот туземцев забрались на деревья и в другое время рауль посмеялся бы глядя на эти грозди людей но он родился на таити и знал что делать он согнулся обхватив руками дерево и крепко ступая Пошел по стволу вверх. На верхушке пальмы он обнаружил двух женщин, двух девочек и мужчину. Одна из девочек крепко прижимала к груди кошку. Со своей вышки он помахал рукой старику капитану, и тот бодро помахал ему в ответ. Рауль был потрясен видом неба, оно словно нависало совсем низко над головой и из свинцового стало черным. Много народу еще сидело кучками на земле под деревьями, держась за стволы. Кое-где молились, перед одной из кучек проповедовал миссионер Мормон. Странный звук долетел до слуха Рауля, ритмичный, слабый, как стрекать далекого сверчка. Он длился всего минуту, но за эту минуту успел смутно пробудить в нем мысль о рае и небесной музыке. Оглянувшись, он увидел под другим деревом большую группу людей, державшихся за веревки и друг за друга. По их лицам и по одинаковым у всех движениям губ он понял, что они поют псалом. А ветер все крепчал. Никакой меркой Рауль не мог его измерить. Этот вихрь оставил далеко позади все его прежние представления о ветре. Но почему-то он все-таки знал, что ветер усилился. и вдалеке от него вырвало с корнем дерева висевших на нем людей швырнуло на землю волна окатила узкую полоску песка и люди исчезли все совершалось быстро рауль увидел на фоне белой вспенной воды лагуны черную голову коричневое плечо В следующее мгновение они скрылись из глаз деревья гнулись падали скрещивались как спички рауль не уставал поражаться силь ветра пальма на которой он спасался тоже угрожающе раскачивалась одна из женщин причитала крепко прижав к себе девочку а та все не выпускала из рук кошку мужчина державший второго ребенка тронул рауля за плечо и указал вниз рауль увидел что в ста шагах от его дерева мормонское часовня как пьяная шатается на ходу Ее сорвало с фундамента, и теперь волны и ветер подгоняли ее к лагуне. Ужасающей силы вал подхватил ее, повернул и бросил на купу кокосовых пальм. Люди посыпались с них, как спелые орехи. Волна схлынула, и они остались лежать на земле. Одни неподвижно, другие извиваясь и корчись. Они чем-то напоминали Раулю Муравьев. Он не ужасался. теперь его уже ничто не могло ужаснуть спокойный и деловито он наблюдал как следующей волной эти человеческие обломки смыло в воду третья волна самая огромная из всех швырнула часовню в лагуну и она поплыла во мрак наполовину затонув не дать ни взять но и в ковчег рауль поискал глазами дом капитана линча и с удивлением убедился что дома больше нет да все совершалось очень быстро он заметил что с уцелевших деревьев многие спустились на землю ветер тем временем еще усилился рауль видел это по своей пальме она уже не раскачивалась взятый вперед теперь она оставалась почти неподвижной низко согнувшись под напором ветра и только дрожала но от этой дрожи тошнота подступала к горлу это напоминало вибрацию камертона или струм гавайской гитары хуже всего было то что пальма вибрировала необычайно быстро даже если ее не вырвет с корнями она долго не выдержит такого напряжения и переломится ага одно дерево уже не выдержало он не заметил когда оно с слолось но вот стоит обломок половина ствола пока не увидишь так и не будешь знать что творится треск деревьев и горестные вопли людей тонули в мощном реве и грохоте когда это случилось рауль как раз смотрел туда где был капитан линч он увидел как пальма бесшумно треснула посредине и верхушка ее с тремя матросами и старым капитаном понеслась к лагуне она не упала а поплыла по воздуху как соломинка Он следил за полетом. Она ударилась о воду, шагах в ста от берега. Он напряг зрение и увидел, он мог бы в том поклясться, что капитан Линч помахал ему на прощание рукой. Рауль не стал больше ждать. Он тронул туземца за плечо и знаком показал ему, что нужно спускаться. Туземец согласился, было, но женщины словно окаменели от страха, и он остался с ними». рауль захлестнул веревку вокруг дерева и сполз по стволу на землю его окатило соленой водой. он задержал дыхание судорожно вцепившись в веревку волна спала и прижавшись к стволу он перевел дух потом завязал веревку покрепче и тут его катила новая волна. одна из женщин соскользнула с дерева, но мужчина остался со второй женщиной обоими детьми и кошкой. Рауль еще сверху видел, как кучки людей, сжавшихся к подножиям других деревьев, постепенно таяли. Теперь это происходило справа и слева от него, со всех сторон. Сам он напрягал все силы, чтобы удержаться. Женщина рядом с ним заметно слабела. После каждой волны он дивился сначала тому, что его еще не смыло, а потом, что не смыло женщину. Наконец, когда склынула еще одна волна, он остался один он поднял голову верхушка дерева тоже исчезла, укротившись наполовину дрожал расщепленный ствол рауль был спасен корнями пальма держалась и теперь ветер был ей не страшен. он полез вверх по стволу он так ослабел что двигался медленно и еще несколько волн догнали его прежде чем ему удалось от них уйти. Тут он привязал себя к стволу и приготовился мужественно встретить ночь и то неизвестное, что еще ожидало его. Ему было очень тоскливо одному в темноте. Временами казалось, что наступил конец света, и только он один еще остался в живых. А ветер все усиливался, усиливался с каждым часом. К одиннадцати часам, по расчетам Рауля, он достиг совсем уже невероятной силы. Это было что-то чудовищное, дикое, визжащий зверь, стена, которая крушила все перед собой и проносилась мимо, но тут же налетала снова, и так без конца. Ему казалось, что он стал легким, невесомым, что он сам движется куда-то, что его с неимоверной быстротой несет сквозь бесконечно плотную массу. Ветер уже не был движущимся воздухом, он стал ощутимым, как пыль, вода или ртуть раулю чудилось что в этот ветер можно запустить руку и отрывать его по кускам как мясо от туши быка что в него можно вцепиться и приникнуть к нему как к скале ветер душил его он врывался с дыханием через рот и ноздри раздувая легкие как пузыри в такие минуты раулю казалось что все тело у него набито землей чтобы дышать он прижимался губами к стволу пальмы этот непрекращающийся вихрь лишал его последних сил он измаатывал и тело и рассудок рауль уже не мог ни наблюдать ни думать он был в полусознании четко оставалась одна мысль значит это ураган мысль это упорно мерцало в мозгу точно слабый огонек временами довавший вспышки очнувшись от забытия он вспомнил значит это ураган, потом снова погружался в забытие, яростнее всего ураган бушевал от одиннадцати до трёх часов ночи и как раз в одиннадцать сломалось то дерево на котором спасался мапуи и его семья мапуи всплыл на поверхность лагуны все еще не вы выпуск из рук свою дочь гакуру только местный житель мог уцелеть в такой переделки. ерхушка дерева, к которой мапуи был привязан, бешено крутилась среди пены и волн, то цепляясь за нее, то быстро перехватывая по стволу руками, чтобы высунуть из воды свою голову и голову дочери, он ухитрился не захлебнуться, но вместе с воздухом в легкие проникала вода. летящие брызги и дождь ливший почти горизонтально. До противоположного берега лагуны было десять миль. Здесь обешено крутящиеся завалы из стволов, досок, обломков домов и лодок разбивалось девять из каждых десяти несчастных, непогибших в водах лагуны. Захлебнувшихся полуживых, их швыряло в эту дьявольскую мельницу и размалывало в кашу. Но Мапу и повезло. Волею судьбы он оказался в числе уцелевших. Его выкинул на песок. Он истекал кровью. ингакура левая рука была с слоана пальцы правы расплющило щеки и лоб были рассечены до кости мапуя обхватил рукою дерева и держа дождь другой рукой со стонами переводил дух а набегавшие волны доставали ему до колен а то и до пояса в три часа утра сила урагана пошла на убыль в пять часов было очень ветрено но не более того а к шести стало совсем тихо и показалось солнце море начало успокаиваться на берегу еще покрытые волнами лагуны мапуи увидел искалеченные тела тех кому не удалось живыми добраться до суши наверное среди них и его жена и мать он побрел по песку осматривая трупы и увидел свою жену тефару лежавшую наполовину в воде он сел на землю и заплакал подбывая по звериному ибо так свойственной дикарю выражать свое горе и вдруг женщина пошевелилась и застонала мопуй вгляделся в нее она была не только жива но и не ранена она просто спала тифара тоже оказалась вчислен многих счастливцев из тысяча двухсот человек населявших остров накануне уцелело всего триста Миссионер-мормон и жандарм переписали их. Лагуна была забита трупами. На всем острове не осталось ни одного дома, ни одной хижины, не осталось камня на камне. Почти все кокосовые пальмы вырвало с корнем, а те, что еще стояли, были сломаны, и орехи с них сбиты все до одного. Не было пресной воды. В неглубоких колодцах, куда стекали струи дождя, скопилась соль. Из лагуны выловили несколько промокших мешков с мукой. Спавшиеся вырезали и ели сердцевину упавших кокосовых орехов. Они вырыли ямы в песке, прикрыли их остатками железных крыш и заползали в эти норы. Миссионер соорудил примитивный перегонный куб, но не поспевало приснять воду на триста человек. К концу второго дня Рауль, купаясь в лагуне, почувствовал, что жажда мучит его не так сильно. Он оповестил всех о своем открытии, и скоро триста мужчин, женщин и детей стояли по шею в воде, стараясь хотя бы так утолить свою жажду. Трупы плавали вокруг них, попадались им под ноги. На третий день они похоронили мертвых и стали ждать спасательных судов. А меж тем наури, разлученные со своей семьей, одна переживала все ужасы урагана вместе с доской за которую она упорно цеплялась не обращая внимания на бесчисленные занозы и ушибы ее перекинула через отолл и унесло в море здесь среди сокрушительных толчков огромных как гор и волн она потеряла свою доску науре было без малого шестьдесят лет но она родилась на этих островах и всю жизнь прожила у моря. Плывя в темноте, задыхаясь, захлебываясь, ловя ртом воздух, она чувствовала, как ее с силой ударил в плечо кокосовый орех. Мгновенно составив план действий, она схватила этот орех. В течение часа ей удалось поймать еще семь. Она связала их, и получился спасательный пояс, который и удержал ее на воде, хотя ей все время грозила опасность насмерть расшибиться о него. Наури была толстая, и скоро вся покрылась синяками. Но ураганы были ей не вновь, и, прося у своего акульего бога защиты от акул, она ждала, чтобы ветер начал стихать. Но к трем часам ее так укачало, что она пропустила этот момент. И о том, что к шести часам ветер совсем стих, она тоже не знала. Она очнулась только когда ее выкинуло на песок, и хватаясь за него из ранеными окровавленными руками поползла вверх по берегу чтобы волны не смыли ее обратно в море она знала где находится ее выбросила на крошечный островок тоакота здесь не было лагуны здесь никто не жил островок отстоял от хикуэру на пятнадцать миль хикуэру не было видно, но науре знала что он лежит к югу от нее десять дней Она жила, питаясь кокосовыми орехами, которые не дали ей утонуть. Она пила их сок и ела сердцевину, но понемножку, чтобы хватило надолго. В спасении она не была уверена. На горизонте виднелись дымки спасательных пароходов, но какой пароход догадается заглянуть на маленький необитаемый остров Тококота? С самого начала ей не давали покоя трупы. Море упорно выбрасывало их на песок, И она, пока хватала сил, так же упорно сталкивала их обратно в море, где их пожирали акулы. Когда силы у нее иссякли, трупы опоясали остров страшной гирляндой, и она ушла от них как можно дальше, хотя далеко уйти было некуда. На десятый день последний орех был съеден, и Наури вся высохла от жажды. Она ползала по песку в поисках орехов. «Странно!» — думала она. Почему всплывает столько трупов, а орехов нет? Орехов должно бы плавать больше, чем мертвых тел. Наконец, она отчаялась, и вознеможение вытянулось на песке. Больше надеяться было не на что. Оставалось только ждать смерти. Придя в себя, Наури медленно осознала, что перед глазами у нее голова утопленника с прядью светло-рыжих волос. Волна подбросила труп поближе к ней, потом унесла назад и наконец перевернула навззиннич науре увидела что у него нет лица но в пряде светло рыжих волос было что то знакомое прошел час она не старалась опознать мертвеца она ждала смерти и ее не интересовало кем было раньше это страшилище но через час она с усилием приподнялась и вгляделась в труп сильная волна подхватила его и оставила там куда не доставали волны поменьше да она не ошиблась эта прядь рыжих волос могла принадлежать только одному человеку на островах по умоту это был левий немецкий еврей тот что купил жемчужину мапуи и увез ее на шхуни хира что ж ясно одно хира погибла бог рыболовов и воров отвернулся от скупщика жемчуга она подползла к мертвецу рубашку с него сорвало широкий кожаный пояс был на виду затаив дыхание налуры попробовала расстегнуть пряжку это оказалось совсем нетрудно и она поспешила отползти прочь волоча пояс за собой по песку она расстегнула один кармашек другой третий пусто куда же он ее делал в последнем кармашке Она нашла ее, первую и единственную жемчужину, купленную им за эту поездку. Наурия отползла еще на несколько шагов подальше от вонючего песка и рассмотрела жемчужину. Это была та самая, которую Мапуи нашел, а Торики отнял у него. Она взвесила ее на руке, любовно покатала по ладони, но не красота жемчужина занимала Наурия. она видела в ней дом который они с мопу и тефарой так старательно построили в своих мечтах глядя на жемчужину она видела этот дом во всех подробностях, включая восьмиугольные часы на стене ради этого стоило жить она оторвала полосо от своего аху и крепко завязав в нее жемчужину повесила на шею потом двинулась по берегу кряхтя и задыхаясь но ко высматривая кокосовые орехи. Очень скоро она нашла один, а за ним и второй. Разбив орех, она выпила сок, отдававший плесенью и съела дочисто всю сердцевину. Немного позже она набрела на разбитый челнок. Уключен на нем не было, но она не теряла надежды и к вечеру разыскала и уключину. Каждая находка была добрым предзнаменованием. жемчужина принесла ей счастье перед закатом науре увидела деревянный ящик качавшийся на воде когда она тащила его на берег в нем что то громыхало в ящике оказалось десять банок рыбных консервов одну из них она открыла поколотив ее аборт челнока со она выпила через пробитое отверстия а потом несколько часов по маленьким кусочкам извлекалась жестям килососину еще восемь дней наури ждала помощи за это время она пристроила к челноку найденную ключину, использовав все волокна кокосовых орехов, какие ей удалось собрать и остатки своей аху челнок сильно растрескался проконопатить его было нечем, но наури припосла скорлупу от кокосового ореха чтобы вычерпать воду. Она долго думала, как сделать весло. Потом куском жести отрезала свои волосы, сплела из них шнурок и этим шнурком привязала трехфутовую палку к доске от ящика с консервами, закрепив ее маленькими клинями, которые выгрызла зубами. На восемнадцатые сутки в полночь Наури спустила челнок на воду и, миновав полосу прибоя, пустилась в путь домой, на Хикуэру. На Уре была старуха. От пережитых лишений весь жир у нее сошел, осталась одна кожа, да чуть покрытые дряблыми мышцами кости. Челнок был большой, рассчитанный на трех сильных грибцов, но она справлялась с ним одна, работая самодельным веслом. Протекал он так сильно, что треть времени уходила на вычерпывание, Уже совсем рассвело, а Хикуэру еще не было видно. Тококота исчез позади, за линией горизонта, солнце палило, и обильный пот проступил на обнаженном теле Наури. У нее остались две банки лассасины, и в течение дня она пробила в них дырки и выпила соус. Доставать рыбу было некогда, челнок относила к западу, но двигался ли он на юг она не знала вскоре после полудня встав во весь рост на дне челнока она увидела хикуэру пышные купы кокосовых пальм исчезли там и сям торчали редкие обломанные стволы вид острова придал ей бодрости она не думала что он уже так близко в течение относил ее к западу она продолжала грести стараясь направлять челнок к югу Клинышки, державшие шнурок на весле, стали выскакивать, и Наури тратила много времени каждый раз, когда приходилось загонять их на место. И на дне все время набиралась вода. Через каждые два часа Наури бросало весло, и час работало черпаком, и все время ее относило на запад. К закату Хикуэра был в трех милях от нее на юго-востоке. Взошла полная луна... и восемь часов остров лежал прямо на восток до него оставалось две мили науре промучилось еще час но земля не приближалась течение крепко держало ее челнок был велик никуда не годилось весло и слишком много времени и сил уходило на вычерпывание к тому же она очень устала и слабела все больше и больше несмотря на все ее усилия челнок дрейфовал на запад она помолилась окуль ему богу выпрыгнул из челнока и поплыла вода освежила ее челнок скоро остался позади через час земля заметно приблизилась и тут случилось самое страшное прямо впереди нее не дальше чем в двадцати футах воду разрезал огромный плавник. Науре упорно плыла на него, а он медленно удалялся, потом свернув вправо и описал вокруг нее дугу, не теряя плавника из вида она плыла дальше когда он исчезала она ложилась ничком на воду и выжидала когда он вновь появлялся, она плыла вперед акулы не торопилась это было ясно со времени урагана у нее не было недостатков пищи. науре знала что будь акула очень голодна она сразу бросилась бы на добычу в ней было пятнадцать футов в длину и одним движением челюстей она могла перекусить человека пополам но науре было некогда заниматься акулой в течение упорно тянула ее прочь от земли прошло полчаса и акула обнаглела видя что ей ничего не грозит она стала сужать круги и проплывая мимо на уре жадно скашивала на нее глаза женщина не сомневалась что рано или поздно акула осмелеет и бросится на нее она решила действовать не дожидаясь сетого и пошла на отчаянный риск старуха ослабевшая от голода и лишений встретившись с этим тигром морей задумала предвосхитить ее бросок и броситься на него первый она плыла выжидаю удобную минуту и вот акула лениво проплыла мимо нее всего в каких нибудь восьми футах на уре кинулась вперед словно нападая яростно ударив хвостом акула пустилась на утек и задев женщину своим шершавым боком содрала ей кожу от локтя до плеча она уплыла быстро по кругу и наконец исчезла в яме вырыты в песке и прикрытые кусками искореженного железа лежали мапуи и тифара они ссорились послушался бы ты моего совета в тысячный раз корила его тифара припрятал жемчужиу и никому бы не говорил она и сейчас была бы у тебя но хуру-хуру стоял около меня когда я открывал раквину я тебя уже говорил это многомного -много раз а теперь у нас не будет дома и «Рауль мне сегодня сказал, что если бы ты не продал жемчужину Торике...» «Я не продавал ее! Торике меня ограбил!» «Если бы ты ее не продал, он дал бы тебе пять тысяч французских долларов!» «А это все равно, что десять тысяч чилийских!» «Он посоветовался с матерью!» — пояснил Мапуи. «Она-то знает долг в жемчуге!» «А теперь у нас нет жемчужины!» — простонала Тифара. «Зато я заплатил долг Торике!» «Значит, тысяча двести я все-таки заработал!» «Торики умер!» — крикнула она. «А его шхуне нет никаких известий!» «Она погибла вместе с Аураей и Хира!» «Даст тебе Торики на триста долларов кредиты, как обещал?» «Нет! Потому что Торики умер!» «А не найди ты эту жемчужину!» «Был бы ты ему сейчас должен тысячу двести!» «Нет! Потому что Торики умер!» «А мертвым долгов не платят!» — А Леви не заплатил Торике, — сказал Мапуи. Он дал ему бумагу, чтобы по ней получить деньги в Папиете. А теперь Леви мертвый и не может заплатить. И Торике мертвый, и бумага погибла вместе с ним, а жемчужина погибла вместе с Леви. — Ты права, Тифара, жемчужину я упустил и не получил за нее ничего. А теперь давай спать. Вдруг он поднял руку и прислушался. Снаружи послышались какие-то странные звуки, словно кто-то дышал тяжело и надсадно. Чья-то рука шарила по циновке, закрывающей вход. — Кто здесь? — крикнул Мапуи. — Наури, — раздался ответ. — Скажи мне, где Мапуи, мой сын? Тифара взвизнула и вцепилась мужу в плечо. — Это дух! — прошептала она. «Дух — Дух! У Мапуи лицо пожелтело от ужаса. Он трусливо прижался к жене. «Добрая женщина!» — сказал он, запинаясь и стараясь изменить голос. «Я хорошо знаю твоего сына. Он живет на восточном берегу лагуны». За циновкой послышался вздох. Мапуй приободрился. Ему удалось провести духа. «А откуда ты пришла, добрая женщина?» — спросил он. «С моря!» — печально раздалось в ответ. «Я так и знала, так и знала!» — завопила Тифара, раскачиваясь взад и вперед. «Давно ли Тифара ночует в чужом доме?» — сказал голос Наури. Мапуи с ужасом и укоризной посмотрел на жену. Ее голос выдал их обоих. «И давно ли мой сын Мапуи стал отрекаться от своей старой матери?» — продолжал голос. нет нет я не мопуй не отрекается от тебя крикнул он я не мопуи говорю тебе он на восточном берегу гакура проснулась и громко заплакала циновка заколыхалась что ты делаешь спросила мапуи хожу ответил голос науре край циновки приподнялся тифара хотела зарыться в одеяло но мопуи не отпускал ее ему нужно было за что то держаться дрожав всем телом и стуча зубами они оба вытаращив глаза смотрели на циновку в яму в ползла на уре вся мокрая и без ау они откатились от входа и стали рвать друг у друга одеял ингакуры чтобы закрыться им с головой мог бы дать старуе матери напиться жалобно сказал дух «Дай ей напиться!» — приказала Тифара дрожащим голосом. «Дай ей напиться!» — приказал Мапу и дочери. И вдвоем они вытолкнули Нгакуру из-под одеяла. Через минуту Мапу и краешком глаза увидел, что дух пьет воду. А потом дух протянул трясущуюся руку и коснулся его руки. И, почувствовав ее тяжесть, Мапу и убедился, что перед ним не дух. когда он вылез из под одеяла таща за собой жену и скоро все они уже слушали рассказ науре а когда она рассказала про леви и положила жемчужину на ладонь тифары даже та признала что ее свекровь человек из плоти и крови завтра утром сказала тифара ты про продаж жемчужину раулю за пять тысяч французских долларов а дом возразила науре он построит дом сказал тифара он говорит что это обойдется в четыре тысячи а кредит даст на тысячу французских долларов это две тысячичилиййских и дом будет сорок футов в длину спросил науре да ответил мапуи сорок футов и в средней комнате будут стены и часы с ггиряями да и круглый стол тогда дайте мне поесть потому что я проголодалась удовлетворенно сказал науре а потом мы будем спать потому что я устала, а завтра мы еще поговорим про дом прежде чем продать жемчужину тысячу французских долларов лучше взять наличными ведь всегда лучше платить за товары наличными чем брать в кредит